Глава двадцать «Да что это за девка такая, что даже ты не можешь на нее ничего найти?» Я не выдержал и заорал на друга. «Я в бешенстве?» «Да, я в бешенстве. И это еще мягко сказано. Умом понимаю, что срываюсь зря, но не могу не выплюснуть скопившуюся бурю эмоций. Со вчерашнего дня она только усиливается. Признаю, возможно, я погорячился с категоричным отказом Каролине». В звонке подруги. Но по-другому не мог. Вот не мог. Что бы я ей сказал? Извини, твоя подруга темная лошадка, и я не знаю, что от нее ожидать. Вот так ей ответить? Да не поймет она меня. Но вот как можно было из-за этого поругаться в пух и прах? Так я еще надеялся, дурак, что подумает своей светлой головушкой днем, успокоится, и к вечеру все придет в норму. Но промахнулся и, скорее всего, сам в этом виноват. Обещал же прийти раньше. В ее настроении даже радость проскочила. Она чуть молчанку свою обещанную не нарушила, услышав изменившийся график прихода. А я облажался. Пришел за полночь, потому что гора документов на подпись росла с утроенной силой. И все почему? Потому что я полдня проторчал в спортзале, спорингуясь с Бетой. Вернувшись домой, наткнулся на уснувшую в гостиной луну. Отнес драгоценную в комнату и, посидев минут десять, ушел в гостевую спальню. Хотя хотелось в наглую лечь рядом, притянуть к себе столь желанную женщину и уснуть с чувством полного умиротворения. Но сдержался. На прощание огляделся и заметил, что наша спальня претерпела небольшие изменения за эти дни. Хозяюшка сняла тюль, оставив только шторы, плетеные кресла и столик, Теперь были не по центру, а в углу рядом с окном. Представил себе, как в скором времени мы будем сидеть там, вдвоем после жаркой ночи, любуясь рассветом. Или же посажу ее к себе на колени и будем провожать закат. Сегодняшнее утро дало понять, что на меня уже не просто злятся, а придумали какой-то план мести. Почему? Ну, для начала, потому что завтрак Лина приготовила только для себя. Прекрасно зная, что ровно в семь часов я захожу в кухню. Она случайно столкнулась со мной нос к носу, выходя из нее. Так еще и виноградинку в рот закинула. А глаза? Ох, что творилось в этих глазах? Они не только решили позаигрывать со мной, но и обещали большие неприятности. Что в эту русую головку придет, никому не известно. И самое ужасное, я ее еще не изучил, чтобы оценить масштабы катастрофы. Так что голод с утра стал началом. Весь день мы с волком не находили себе места. Чувствовали, что что-то должно случиться. Но что именно, понять не могли. И самое страшное, что мы не понимали, с чем или с кем это связано. И это удар по мне, как по вожаку. Кого надо защищать? От чего? Когда? Инстинкты кричали об опасности, но я ничего не мог сделать. И когда вечером Девлет сказал, что и глухо, я сорвался. Друг мужественно вытерпел весь поток ругани, что на него обрушился. А потом сел в кресло напротив моего. Мы сидели в моем кабинете и молчали. Подумать было о чем. Как помириться с Каролиной? Рискнуть и разрешить ей пообщаться с этой дамой? Или пусть и дальше дуется на меня? Рабочий день только что закончился. На часах шесть вечера и меня начинает тянуть домой. Только сначала надо решить текущие проблемы. Надеюсь, сегодня это не займет так много времени и домой попаду хотя бы в восемь». Перевел взгляд на друга и понял одну простую вещь. Впервые вижу его таким задумчивым и немного раздавленным. «Дев, ты как?» Мой голос заставил его немного вздрогнуть. Будь я простым человеком, не заметил бы легкого содрогания плеч. «Не знаю. Просто это Татьяна, она такая...» На несколько секунд замялся, пытаясь подобрать слова. Такая странная. Да, я смог найти ее личное дело в институте, но в школе нет. Даже Белозарову позвонил, попросил помочь. Все же это его территория. Но у него тоже глухо. Его люди даже в квартиру к ней проникли. И снова ничего. Никаких записей, детских фотографий. Голая квартира с минимум мебели и вещей. Создается ощущение, что она регулярно кочует с места на место. В каком смысле кочует? А семья? Искренне не понимаю его слов. Человек, которому есть за кого держаться, не кочует туда-сюда. Вот, тут начинается самое интересное. У нее нет родителей. Что, прости? А чего ты молчал тогда? Разве это называется «нет новостей»? С этого надо было начинать, Дэв. Да не заводись ты снова. Ты на себя в зеркало давно смотрел. От тебя фонит сегодня напряжением за километр. Как секретарь? Высидела день, вообще не понимаю. Тебе необходимо было выплеснуть все, прежде чем выслушивать новые данные. Резко осек меня. Да, даже пять лет разницы в его пользу чувствуются, и в этом возрасте. Мой волк, приняв его в качестве Бетты, стал прислушиваться к его. Хочет этого или нет, все равно не пренебрегает. Так не тяни теперь, пока я снова не завелся. Откинулся в кресле назад. И друг отзеркалил позу, постукивая пальцами по кожаным подлокотникам. Ребята Егора проехали по адресу, где живут ее родители. Там о таких людях не знают даже. Показали фотографии, соседи назвали иные имена. На фотографию Тани среагировали как на девушку, что иногда к ним наведывалась с подругой. Похоже на спектакль, причем на спектакль для нашей Луны. Встретиться с этими людьми не удалось. Они куда-то уехали. «Куда именно, не сказали. Можно, конечно, отследить по камерам, но сам понимаешь, сколько времени это займет». «Много. А выхода мало. Если они нанятые актеры, скажут, что их попросили, они согласились и далее по списку, пока не стоит искать. Отдай распоряжение проследить их финансовые потоки. Это больше поможет в поисках». Дэв ухмыльнулся на мои слова и продолжил. «Уже сделал». «Она девочка умная, но, увы, не застрахована от глупости других. За услуги спектакля платила наличкой. Умничка!» Рык самопроизвольно сорвался с губ. «И не надо тут рычать! И мебель не порти!» — выпустил он когти. «И вправду!» — Перевел взгляд на руки и заметил, как когти проступили на пальцах. «Умница она! Правильно работает! Я отдаю должное!» Ко всему подошла основательно. «Да у меня часть парней не думают о таких деталях, так что угомонись». «Я бы на тебя посмотрел, если бы речь шла о твоей паре». Невесело ухмыльнулся, по глазам понял, мой посыл дошел. Может, даже и представил, что сам мог оказаться в этой шкуре. «Давай без этого. Я могу продолжить?» Кивнул. «Она-то молодец, а вот пара женатиков нет». За несколько дней до появления девочек вместе на их счете всегда оказывалась крупная сумма. Для нас копейки, но для них весьма ощутимая. Клали они их на накопительный счет и всегда это был нал. Развел в воздухе руками, давая понять, что через камеры не отследить ее предыдущие места жизни. По характеру перемещений, смене районов можно многое понять о человеке и даже просчитать будущий маршрут, возможные точки передержек. «Подожди». Но это же что касается этих старичков, а текущие расходы. За какой-то же счет она сейчас живет? Значит, по операциям карт сможем понять, где чаще всего бывает. В магазины всегда ходим самые ближайшие к дому. Соответственно, можем исключить стандартные места и выбрать выделяющиеся операции. Проверим эти места, и если там есть камеры, и она с кем-то встречалась, узнаем, с кем именно. Кто конкретно стоит за многоходовкой? Снимает все деньги в момент поступления на карту в банкомате офиса. Так что глухо. А где хранит нелегальные деньги и откуда берет, тоже непонятно. Я же говорю, темная она лошадка. Очень темная. Так, в этом направлении глухо, но все же полезно. Понимаем, что не с простым человеком имеем дело. А что насчет института? Ну должны же мы хоть за что-то зацепиться. В институте все гладко. Реально отучилась, выиграла место для учебы по программе обмена студентов. В Лондоне они сначала жили в общежитии, потом сняли квартирку. Быт организован был неплохо. Безопасность на уровне. Когда мы раньше наблюдали за Линой, даже не смотрели на район проживания и так далее. Сейчас же я заметил, что жили они в отдалении почти у черты города. Но при этом инфраструктура была развита. До аэропорта не так далеко. Автовокзал тоже был под боком. Камер в том районе почти нет на улицах, словно место было выбрано для того, чтобы было сложно отследить, но в то же самое время легко смыться. «К чему ты ведешь? Все тело сковало напряжением. В голове сразу пронесся ворох мыслей, которые сложно было остановить. «К тому, что она Лину охраняла?» Вопрос в том, для чего или от кого. «Твою же налево!» Я надеялся, что он скажет конкретно, а не новые вопросы. То есть, ты хочешь сказать, что она... Кто? Я не понимаю. Да и зачем ее охранять по любой из причин? Ольга сказала, что больше отшельников нет. Пока сам не знаю. Сегодня Лину начали изучать вдоль и поперёк. Что-то в ее биографии скрыто такое, что поможет нам разобраться с происходящим. От факта того, что Луну будут изучать под микроскопом, стало дурно. Словно она преступница какая-то. Но ведь это не так. Да и за ней всю жизнь следили. Даже если брать в расчет, что ее только охраняли, все равно бы заметили странные перемещения. Слишком сильно тучи сгущаются. Слишком сильно. Это все? Судя по затянувшейся паузе, ему больше нечего сказать, а значит нет смысла задерживаться на работе и секунды. Волка тянет домой. Очень сильно тянет. Пока да. Ладно, тогда предлагаю по домам. Хлопнув по коленям ладонями, резко встал. Тоже проделал и Бетта. Не помирились еще? Правильно угадав мое настроение, уточнила о наших делах. Спроси об этом, кто-то другой получил бы в челюсть. Только не Дев. Ему можно задавать мне такие вопросы. Как видишь, нет. Утром так на меня посмотрела, что страшно домой возвращаться. Мало ли что выкинуть может. Как по минному полю, честное слово, хожу. Ну, а склонить ее не пробовал? Игриво, поигрывая бровями, намекнул на приемчики соблазнения, которыми я когда-то очень успешно пользовался. «Да иди ты!» Шуточно обиделся на него, но улыбка все же вышла сама по себе. Хорошо, что не отпустил водителя домой, как планировал. Пятница, впереди выходные, и каждый стремится уехать раньше. И в большинстве своем я отпускал его. Но сегодня что-то остановило. И слава Луне не зря. В голове сумбур. Мысли крутятся и шумят пчелиным роем. Несмотря на шумоизоляцию машины, раньше все равно улавливал звуки города. Как едут машины, говорят люди. Сейчас не замечаю ничего. В голове куча вопросов, и один из них — почему Таня была все время рядом с ней? Судьба не спешила давать нам спокойную жизнь. То и дело подбрасывает все новые и новые сюрпризы. Что же скрыто в прошлом Рамниной? Татьяна это без прошлого, но вроде как с настоящим. Имитация семьи. Очень странно. Расслабиться получилось только тогда, когда машина заехала на парковку у дома, а часы показали 1943. Даже чуть раньше, чем планировал. От понимания, что сюрприз удался, улыбнулся. Но от того, что приехал с пустыми руками, пропало. Можно было и остановиться у цветочного. Один как раз был по пути. Даже готовый бы купил. На один вечер бы хватило а завтра заказал бы именно для нее. Отпустив водителя, пошел домой. Территорию скоро начнут переделывать, и я жду этот день с нетерпением. Но накануне Нового года площадку портить не хотелось. Пускай я не отмечаю этот праздник особенно, вряд ли она оценит перекопанную землю, да и чертежи бы с ней обсудить. Она не гостья, она хозяйка. Теперь нельзя поступать только так, как этого хочу я. Надо все согласовать. Пока шел по дорожке, смотрел по сторонам. Но уже ближе к дому решил взглянуть в панорамные окна. И, честное слово, жалею. Лучше бы смотрел на кустарники вдоль гравийной дорожки. Кулаки сжались с особой силой, а глаза заволокла кровавая пелена. «Убью смертника! А стерву!»